Издательство 1S Publishing и студия MDM Vision представляют Василий Криптонов. Эра огня. Книга третья. Зажженный факел. Пролог. У человека, который сидел в одиночестве за единственным чистым столом в трактире, не было имени. Вот уже много десятилетий его называли просто «магистр». Древнее слово, обозначающее главу ордена. Сейчас его практически не использовали, сейчас говорили просто «глава», «ордена», «рода», «клана». Но в этом ордене традиции чтились, и его всегда возглавлял магистр. Трактир пустовал. Во-первых, было раннее утро, а во-вторых, на дворе стояла осень. Закончилось благословенное лето, и простудины собирали урожай, готовились к зиме. Не до им было, как и магистру. На столе перед ним стояла деревянная кружка, наполненная водой. Кружка, насквозь пропитавшаяся, провонявшая дешевым пивом. Разумеется, магистр к ней даже не притронулся. Просто иногда посматривал на поверхность воды. Вот она заребила и магистр поднял взгляд. Открылась дверь, и в трактир вошла девушка. Невысокая, тоненькая, она оказалась хрупкой и беззащитной, несмотря на большой, не по размеру плащ, который держался у нее на плечах только благодаря неприметной фибуле. Из-за плеча виднелась рукоятка меча. Девушка остановилась у порога, посмотрела на зевающего за стойкой трактирщика, окинула взглядом помещение, и наконец фиолетовые глаза уставились на магистра. Холодный взгляд Жуткий. Девять из десяти простолюдинов убежали бы от одного этого взгляда, в котором читалась готовность отнять жизнь. Лица девушка не прятала. Черные волосы свободно рассыпались по плечам. Пыталась показать, что ничего не боится. То ж, если бы она боялась, магистр был бы разочарован. Она подошла к соседнему столику осмотрела его. Сам стол, стул и даже пол под ними покрывал, казалось, сантиметровый слой засохшего пива с примесью пота, крови и рвоты. А может, магистр просто был привередлив, и его глаза видели больше, чем показывала жизнь? Во всяком случае, девушка не смутилась. Однако она не сразу села за стол. Сначала вытащила из-под плаща мешочек, Рассыпала из него по стулу землю и разровняв ее ладонью, вывела пальцем руну. После чего спокойно уселась сверху. Магистр усмехнулся. Надо же, какой простой и эффективный путь к отступлению. Интересно, сама выдумала или подсмотрела у студентов в академии? У меня тут встреча, тихо сказал магистр. И не с тобой. Малышка, «Я не займу много времени», — отозвалась девушка, — «и я больше не малышка. У меня есть имя, в отличие от вас, безымянных бродячих псов». «Говоришь так, будто у тебя есть дом, будто ты не бегаешь от нас уже три месяца. Что, надеешься победить и вернуться к своему мальчишке?» Девушка скривилась я тебя умоляю я не убила его только потому что там помимо него было четверо далеко не самых слабых магов а вообще он следующий после вас разумеется тихий смех магистра напоминал шелест сухих листьев, гонимых осенним холодным ветром ты думаешь что ведешь войну все именно так «И сейчас я пришла на переговоры. Я дам вам шанс сохранить орден. Я согласна не трогать твоих людей, если ты поклянешься прекратить охоту на меня». Магистр покачал головой. Нация, ты знала правила с самого начала. Я и так пошел на большие уступки, позволив тебе стать рабыней. Но и рабыней ты была преотвратной, умудрилась перейти нам дорогу. Ты — мое самое большое разочарование. Нет таких правил, которые нельзя было бы изменить. А ради чего? Ради твоей бесполезной жизни, которую ты самолично трижды втоптала в грязь. Магистр рассеянно потрогал пальцем кружку. «Уходим». Я мог бы убить тебя прямо сейчас, но тобой занимается тень. Он не поймет, если я заберу у него работу. нация молча смотрела на магистра. Потом заговорила тише. Ты ведь знаешь о возвращении падшего. Тот мир, в котором вы живете, исчезнет. Сгорит. Если уж менять правила, так сейчас... «Скоро не останется основ, на которых стоят принципы Ордена. Убивать станет некого». «Я знаю все, что мне нужно знать», — отрезал магистр. «И делаю то, что считаю необходимым. Тебя это уже не касается. Уходи. Не заставляй меня переходить дорогу тени». «Хорошо» нация подчеркнуто медленно запустила руку за пазуху и достала сложенный лист бумаги. Двумя пальцами метнула его так, что он упал на стол точно перед ладонью магистра. И что это? Магистр развернул листок. Подарок по старой дружбе. Чтобы вы знали, с кем прощаться в первую очередь. Впрочем, я дам вам выбор, как и вы мне. Можете надеть ошейники рабов, и тогда я остановлюсь. Магистр, смеясь, пробежал взглядом список. Ну надо же. Десятым пунктом сразу пять человек, и я среди них. Ага, улыбнулась нация. Я убью всех пятерых в один день, но пока не знаю точно, в какой последовательности. До встречи, папа. Он не успел посмотреть ей в глаза в последний раз. Нация исчезла. Осталась только земля на стуле с чуть смазавшейся руной. Простая трансгрессия. Базовое заклинание. Магистр сложил лист и спрятал его в карман. Он давно привык подавлять в себе все человеческие чувства. Любовь, жалость, страх, симпатию. Но против воли сейчас почувствовал гордость. Ему удалось воспитать достойную дочь. Жаль, что она так часто оступалась. И скоро ей предстоит оступиться в последний раз. В трактир вошел человек, с ног до головы закутанный в серый плащ. Он прятал лицо, даже руки. Горбился, стараясь стать незаметным. Магистр заставил себя скрыть улыбку. Работа! Сейчас работа. Серая фигура медленно приблизилась, неуклюже опустилась на стул напротив. Приветствую вас, почтенный Герлим, сказал магистр. Фигура вздрогнула. Вы знаете, кто я? В хриплом шепоте из-под капюшона слышался страх. Имя. Деньги. Герлим засуетился. Рылся по карманам, разыскивая что-то. Наконец достал мешочек, доверху заполненный монетами. Развязал горловину и показал магистру золото. «Здесь полторы сотни солсов. Этого хватит?» Магистр пожал плечами. «Я все еще не услышал имя, хотя мог бы назвать его и сам». «Мортегар», — прошипел Герлим, — «он студент первого курса. По недоразумению его взяли в Орден Рыцарей, но он...» «Хватит», — перебил магистр, — «вам нужно подписать это». Почти невидимая на ладони магистра засветилась белая печать. На столе появился лист бумаги, перо и чернильница. Герлим пробежал глазами договор. «Как только вы подпишете бумагу, мы разойдемся и никогда больше не увидимся», сказал магистр. «Вы можете забыть об этой встрече. Ничто не привяжет вас к нам. Жертва погибнет в течение ближайшего месяца. Отмена заказа будет стоить столько же, сколько сам заказ, либо ваша жизнь». В случае вашей смерти договор аннулируется. «Я хочу, чтобы он мучился», — прошептал Герлим, обмакнув перо в чернильницу. «Долго, чтобы он страдал и молил». «Мучение — вашей территория, почтенный Герлим. Мы работаем по-другому. Если хотите потешить свою больную фантазию, займитесь Мортогаром самостоятельно». Орден устраняет людей, а не играет с ними. Перо на несколько секунд зависло над бумагой, но потом решительно опустилось и вывело замысловатый вензель подписи. «Приятно с вами работать, почтенный Герлим», — улыбнулся магистр. «Прощайте». Он исчез. Вместе с деньгами, договором, пером и чернильницей оставив трясущегося от страха и возбуждения Герлима в одиночестве. — Жаль, что я не увижу, как ты захлябываешься краю сочанок, — прошептал лысый учитель изящных искусств. — Но, быть может, я сумею плюнуть на твой труп.